Главный редактор попросил Аню написать про серийного маньяка. Костя Михалёв посоветовал рассказать об оборотнях в городских джунглях. А сама она хотела забросить последнюю наживку, прозрачно намекнуть, что знает убийцу Елены Горобец. Скомпоновав всё это под одним заголовком... Аня получила ту самую испанскую паэлью в качестве жанра публицистики. Самой ей было стыдно подписаться под такой откровенной дребеденью, но для Пульхерии Серебряной это годилось вполне. Самое главное, что в материале были следующие слова, нелепые по форме, похожие на дневниковые откровения «Девочки-подростка, но нужные по игре. У меня еще нет доказательств, но это дело времени. Главное, я знаю, что убивал именно ты. Ты еще пытаешься играть свою роль, но не замечаешь, что маска давно сползла, что ты стал узнаваем, пока это вижу только я, но скоро...» и так далее. Видимо, шум складываемой газеты заглушил шорохи. За спиной Ани послышался резкий кашель, словно взорвались несколько пистонов. Девушка вздрогнула и обернулась. Человек, неслышно подошедший сзади, уже откашлялся и теперь смотрел на Аню из седых заросней. Несмотря на теплую погоду... Он был одет в черное пальто, покрытое твердыми пятнами глины. Из-под полы выглядывали солдатские сапоги разного размера, почему-то измазанные ржавчиной. Человек шевелил губами, отчего по усам и бороде пробегали волны неслышных фраз. «На кого ты говоришь, облачко похоже?» — спросил старик над треснутым голосом, хотя Аня ни слова не сказала. На барашка? На агнца белого? Так-так. А снег? Как белые птахи? А тучи серые? Угадываешь, кому родней приходится? По небу пронесутся, скроются, а на дальнем пастбище потом все кровью измазано. «Это загадка такая?» — спросила Аня, отступая немного, но от бомжа пахло не городской гнилью, а лесом, травой, землей, первыми осенними ветрами, последними летними дождями. «Все хотите поравнять между собой?» — вместо ответа проскрипел бомж. «Сделать в одну меру...» Сравнили бутылку с Иваном Великим. Думали, что все люди равны друг перед дружкой, а всегда один другого равнее. Равнять всех — вот грех-то самый великий. Хотели равнять, а всех заровняли с землей. А ведь все равно холмик-то вырос. Обрадовался старик и рассмеялся, тут же задохнувшись. «Вы, наверное, из репрессированных, дедушка», — догадалась Аня.